18. -е. На дубу сидит тут черный ворон, с ноги на ногу переступывает, клювом жаркие перушки поправливает, а и когти, и нос, что огонь горят. Сказание о богатыре Даниле Казарине. Мертвый железный ворон лежал на боку, вытянув приплюснутую голову Разметав по холодному полу свои жуткие, обостренные крылья. Данила поднял голову. Сверху дыра, которую сбитая птица проделала в полу. Была наспех заложена широкими свежими досками. Данька тяжело перевернулся на живот и подполз к черному воруху стальных лезвий. Почти сразу нащупал рядом в мягкой пыли короткое зазубренное перо, выпавшее из металлических покровов крыла. и сильно напоминавшая узкое лезвие ножа без ручки. Перо было скользкое и вырывалось из бесчувственных пальцев, тут же с нетерпеливой жадностью впиваясь в кожу. Данила успел перерезать только верхний слой веревок на сведенную за спину запястьях, когда в дальнем конце обширного подпола заскрипела отверзаемая крышка люка, и в жидких отблесках дымной лучины замелькали по ступеням лестницы, Чьи-то черные сапоги. Данила замер, утопив в ладони занозистое перышко, совсем как давичен нож с костяной ручкой. От дурного воспоминания его едва не стошнило. Несколько часов назад в этом доме была еще жива Михайлина жена. Когда рослый детина в сапогах и случиной в руках приблизился, вглядываясь в вялые тени, расползшиеся по земляному полу, Данька закрыл глаза. Ему стало смешно. В очередной раз невесть почему ощутил, что близка его победа. Пока еще опутан веревками, избит до бесчувствия, его за ноги тащат по полу к лестнице, ведущей наверх. Но это ненадолго. Несколько рук за шиворот выволокли его из люка наружу. Уложили спиной на пол, и тут же два черных силуэта нависли над головой. Узкие бедра и длинные руки... Высокие сапоги и темные рубахи с закатанными рукавами. «Избранный из воинов Даниил», — торжественно произнесла одна из теней прыгающим голосом бультерьера белой палицы. «До сегодняшнего утра ты умрешь. Сие я могу тебе обещать. Смерть твоя будет честной и скоропустижной, если ты тщательно и родительно ответишь на мои вопросы». «Какая толстая веревка». — подумал Данила. Он уже воткнул воронова перо в щель между половицами, и теперь судорожно и мелко дергал за спиной руками елозят тугими волокнами пеньки по лезвию. «А ежели будешь молчать, тогда погибнешь гораздо позорней и мучительней», добавила вторая тень голосом молодого бандита. Этот детина слегка присвистывал, видимо, не хватало пары передних зубов. «Есть?» «Еще одной меньше», — понял Данька, чувствуя, как слабеют путы на изрезанных руках. Отвечай же! Где теперь одинок хан? Куда скрылся Скарош со свящом? Кто убил Смеяну? Говори живее, иначе умерзение пересилит любопытство, и начнутся казни!» Дворянин белая палеца наклонил голову и уперся кулаками в бока. Данила мельком огляделся. Кажется, трупы убрали и кровь смыли с пола. Вот там на лавке сидела покойная лебедь. Дальше у самой двери лежал свищ с оторванной рукой. А вот и сама рука. Снизу, с пола, Данька хорошо различил светлое пятно под лавкой. У самой стены отрубленная кисть лежала ладонью кверху, словно спрашивая у небес подаяния. На согнутом указательном пальце Заснувшей мухой по-прежнему темнел крупный перстень. «Я заставлю твой и язык ворочиться быстрее!» Глухо пробормотал палец, отошел на шаг и сказал, чуть обернувшись к подчиненному, «Начинай!» Детина живо нагнулся, и Данька поморщился, заметив в длинной руке дружинника обнаженный кинжал, разом засверкавший в слабом свете печи, Оранжевыми отблесками По сети поперечных царапин на лезвие. Даниле повезло Кинжал был еще на полпути Когда отворилась дверь И в комнату зашел тощий Оборванный бродяга С изъязвленным лицом под шапкой Свалявшихся черных волос Худая фигура прокаженного Махлюта Лишь на мгновение Замерла на пороге Глаза у бродяги были необычными Для махлютского племени Светло-серые с синевой с темным ободком по радужке. Эти глаза успели заметить только исцарапанный кинжальный клинок, дрожащий острием возле Данькиного горла. Этого было достаточно. Данила долго жалел потом, что не вполне уследил за фантастическим прыжком махлюдского охотника. С высокого порога, из-под притолоки, прокаженный сорвался в короткое жесткое сальто. Вперед головой, руками об пол и разворот — и обеими ногами в плечи, в голову, рослому детине с кинжалом в руке. Кратким росчерком пламени полумрак расчертил длинный огненный хвост, выбившийся из-под жуткого парика. Мелькнули в воздухе стройные коленки. Хрустнув позвоночником, роняя холодные кинжалы, стукнув челюстями, детина в черной рубахе повалился грудью на распластанного по полу Данилу. Данька дернулся от боли в сдавленных ребрах, в спине, куда чуть не вонзилась ось железного пера, и почувствовал, как лопнул на запястьях последний виток веревки. Легкое тело рыжей девчонки перекатилось поверх, задевая Даньку по плечу. Сизая и царапанная коленка мелькнула возле самого носа. Данька отдернул голову и увидел, что палец уже занесена в воздух. Широкий, на балдашник булавы, падучей звездой, вспыхнул над ним. Он понял, что через секунду палец, не дрогнувший рукой, опустит на Данькину голову веский конец своей булавы, легко и мигом дробя серебряной и кости черепа. Данила не хотел убивать породистого бультерьера палецу, поэтому, отпуская в краткий полет с окровавленной ладони узкое заостренное перо железного ворона, он засомневался в себе. Поэтому тонкая бритва пера вонзилась не точно в горло, как это происходило ранее с пугающим постоянством. Острый предмет вильнул в воздухе и ушел ниже, впиваясь под ключицу. Бультерьер детски охнул, и тяжкая палец сорвалась с фатальной траектории удара. Когда рыжая сестричка, перекатившись раза три по полу, вскочила на ноги, готовясь к новой атаке, на этот раз на своего бывшего начальника, начальник уже лежал на полу, хрипя и мотая белобрысой головой. «Братец!» Она метнулась к куче переплетенных тел на полу, с усилием стащила с Даньки тело бесчувственного детины и вцепилась в рубах, ожесточенно расталкивая. «Братец, скажи хоть слово. Ты живой, ты цел? Ха-ха, вижу, вижу, что живой. Вставай, бежим, бежим отсюда. На дворе полно дружинников, не ровен час, кто в дом зайдет. Ну, вставай, не притворяйся. Ха -ха, видишь, я обещала, что тебя спасу и спасла. Я умница!» Пыхтяя, скользя босыми пятками по полу, Она подтащила Даньку к лавке. «Правда, я ловко его завалила, я умница, а ты ленивый. Вставай, наконец, на ноги, мне же тяжело тебя тащить». «Люди. Там еще люди в подполе». «Старик, девка», — прошептал Данька в огненный ворох волос, прильнувший к лицу, когда сестра, цепко ухватив подмышки, волокла его к скамье. «Ах, еще двое наших!» — девка подскочила на месте. «Как же мы уйдем отсюда вчетвером?» «Ты нездоров. Еще какой-то старик и девка. Они, небось, и в седле не усидят». Едва закончив фразу, обернулась, и серым комочком изорванных тряпок подскочила к люку в подполье. Тряхнув из-под парика золотистым хвостом, исчезла внизу. Вскоре Данька услышал сосредоточенное пыхтение посуха. Из люка показалось его побагровевшее лицо с блестящей плешью в обрамлении седых локонов на висках. Бормочав полголоса и отплевываясь, старик приблизился, задорно глянул на Даньку, но не сказал ничего. Замер, сосредоточенно выбирая из бороды соринки. Спустя какое-то время и светлая головка Бусти высунулась наружу из провала в подпол. Следом по ступенькам карабкалась рыжая сестрица, нетерпеливо подталкивая Бустю снизу в мягкий, неповоротливый зад. «Живей, живей! Бежим, бежим!» Заторопилась она и запрыгала по комнате из угла в угол, собирая в кучу на столе ворох какого-то оружия и дорожного скарба. «Я выйду на двор. Соберу лошадей, и подгоню под крыльцо. Заприте за мной дверь и никому не открывайте. Никому-никому. А я пролезу в окно». «Ах!» Она выглянула наружу сквозь щель между ставнями и всплеснула руками. «Они забрали всех лошадей. Осталось только два точеньких жеребта». Видать, Кречет увел часть дружинников верхами в погоню за одинок ханом. Что же делать? Мы не сядем вчетвером на двоих коней. Кони пойдут слишком тихо. Мы не сможем ускакать от погони. Поезжайте вы с посухом. А я устану с дядькой Данилой, — холодно проговорила Бустя. Мы закроем дверь, и я буду его лечить. Он отдохнет немножко и всех убьет. Мне надо ехать обратно к на избушке. Данька скрипнул зубами. и поднялся с лавки, упираясь побелевшими пальцами в стену. «Встретить колокира и получить стати. Здесь нельзя задерживаться». «Братец, осторожно, ты еще слабенький». Рыжая девка подскочила и вцепилась в плечо, подпирая Данькино тело к стене. «Я пойду с тобой. Я дам тебе мои обноски и измажу глины. Тебя никто не узнает. Снаружи уже стемнело. Может быть, нас не поймают. Девочка, скажи, много людей на дворе?» «Три. Нет, пять». Бустя просунула носик в щель между ставнями. На дворе темно, плохо видать. А вот еще один страшный, с топором. Ой, плохо-плохо. Четверым нипочем не выбраться. Сестрица повесила голову. Я могу вывести одного человека, сказал посух. Что? Данька не расслышал. Что-что, могу вывести отсюда одного человека, любого. Чтоб дружинники не заметили. Как ты это сделаешь? А вот сделаю. Старик расправил на груди бороду. Умею я, понятно? Возьмем и выйдем, и не приметит никто. Так идите вдвоем с братцем. Радостно блеснули серые глазки из-под грязного парика. Вы, дедушка, такой чудесной умницы, коль не шутите. Берите, братцы, и прочь. А мы с девочкой как-нибудь потом. Так, тихо. Данька набрал в грудь воздуха и сказал окончательно. Деда посух. «Забирайте Бустю и ступайте к себе на пасеку. Мы с Рутой будем выбираться своими силами. Как раз пара лошадей на двоих». «Я не хочу». Бустя вдруг всплеснула руками. С размаху хлопнулась задом на лавку и тихо разрыдалась. «Дядька Данила, я с тобой. Ты прогуняешь, да? Ах, пусть деда посух с рыжей уходит. Я с тобой хочу». «А ну, цыц!» Данька погрозил слабым кулаком. «Делай, что велено». Ступай с дедушкой на пасеку. Я туда попозже приду ночевать. Там и свидимся. Даже соскучиться не успеешь. Давай, деда посух, забирай ее. Идите с Богом, только осторожно. Старик кивнул, повернулся к Даньке спиной, на восток лицом. Постоял с полминуты, молча опустив на грудь плешивую голову. Потом поднял спокойное лицо, подошел к зареванной бусте, взял за руку И девчонка как-то сразу затихла. Даже носом перестала шмыгать. Поднялась с лавки, перебросила на спину толстую косичку. Старик повернул голову и что-то быстро сказал ей на ухо. Бустя кивнула головой. Посух шагнул к порогу, потянул Бустю за руку, и та поспешно зашлепала во след босыми подошвами по полу. Данька поморщился. Ему показалось, что входная дверь сама собой растворилась, выпуская наружу стрика с девочкой, и тут же, вежливо скрипнув петлями, вновь вернулась на место, плотно прижавшись к косяку. «Окно! К окну мне!» пробормотал Данька, и сестричка немедленно подставила тощие плечика, охватила рукой за пояс и подтащила его к подоконнику. Сквозь узкий просвет межставин... Данила сразу увидел посреди двора большое огненное пятно, широкий костер, в свете которого мелькали узкие черные тени дружинников белой палицы. Даже не шесть, как насчитала Бустя, гораздо поболе. Дружинники сновали по двору с ведрами и снятыми седлами, рубили дрова и рассыпали овес в широкие корыта. Наконец, просто расхаживали медленными шагами от сарая до сарая, поглядывая по сторонам. Два маленьких пятна, белевших во мраке, сгорбленная фигура старика и ровная выпрямленная спина девочки двигались по двору неспешно, отнюдь не пытаясь ускользнуть от чужого взгляда. Посух увел Бустю прямо по тропке, пересекавшей пространство между рыбацкими домиками по направлению к околице. Он шел тихо и не оборачиваясь, крепко-накрепко удерживая в ладони мягкие бустеньки на пальчики. какой-то миг Даньке стало страшно. Толстый бородатый дружинник с широким полотнищем обнаженного меча в руке, казалось, обернулся и в упор глянул посуху в спину. Уже почти шагнул за ним следом, но вдруг мотнул головой, точно смутившись. Смачно сплюнул и как-то поспешно ушел бок, в тень. Ха — Ха-ха, чудо чудесное. Они уходят, уходят! — жарко и весело затараторила рыжая рута. «Что за чудный старичок? Ах, теперь бы только и нам с тобою вырваться, убежать!» «Убежим!» — сказал Данька, и на радостях чмокнул сестру в измазанную глиной щеку. Девка захихикала, смешно сморщив рожицу, взвизгнула и повисла на шее. Данька едва не потерял сознание от приступа боли, но на ногах устоял и даже сохранил на лице подобие улыбки. «Убежим, ускачем, миленький братец!» Рута наконец отцепилась и с места сиганула к столу, склонилась над кучей оружия на столешнице. «Я возьму вот и вот и вот, поострее. Тебе чего, топор или меч? Или лук, или цеп, или нож, а?» «Мне-то...» — «Мне Данька нахмурился. «Мне, пожалуйста, вон тот перстень». «Перстень?» — Рута подняла взгляд и моргнула подряд раз восемь. «Да, вон лежит под лавкой. Только осторожно он там, вместе с рукой. Не пугайся». Рута глянула под лавку, кратко взвизгнула, но тут же бестрепетная ручка выхватила отрубленную кисть за жесткий посиневший палец и гордо помахала в воздухе перед собой. «Тебе вот это нужно, братец? Фу, какая гадость!» Стараясь смотреть в сторону, Данька вцепился в холодный перстень на мертвой руке. Дернул. Со второго раза стянул кольцо с узловатого окостеневшего пальца и поспешно отшвырнул кусок неживого свищевского тела обратно под лавку. Поднес к глазам аспидно-черный перстень со странным шишковатым камнем, словно изъеденным червоточиной и, правда, похоже на мертвую муху. Ужас. Редкая дрянь. Поплевал на внутреннюю часть кольца, протер подолом рубахи. Поморщился, покосился на замершую в ожидании руту и надел... перстень на указательный палец правой руки. Всего миг. Сдавленно захрипев, он тут же сорвал перстень, сдернул с обожженного пальца и дико затряс головой. Всего миг длилось жуткое пронзительное чувство в правой руке, словно выросло и удлинилось, жаркой телесной струей вытянулось вниз до самого пола, даже ниже, в подпол, к самой земле. Задыхаясь, Дань рывком поднес ладонь к глазам, Показалось, пальцы только что коснулись земляного пола, там, внизу, в подвале. Еще должна быть пыль на пальцах. «Братец, что?» Рута подлетела вцепилась в рубаху на груди. «Больно, плохо. Ну скажи, наконец, что случилось?» «Нет, ничего». Он нагнулся, поднял с земли перстень. Уперся спиной в бревенчатую стену и вновь погрузил палец внутрь темного кольца, словно в горло ядовитой змеи. Он почувствовал. Указательный палец просквозив кольцо, разом болезненно растекся жидкой струей энергии, страшно вытянулся и ударил в дощатый пол. Данькина рука потоком электрической ртути скользнула в длину на несколько бесконечных сожжений, и вдруг Данила понял. Ногти на руке выросли и заострились, прорезались жесткими стальными остриями. Оттяжелевшая пятерня завозилась в пыли на земляном полу. Указательный палец разогнулся, как жесткое туловище стальной кобры, как чешуйчатый хвост скорпиона, как шея железного ворона с плоской маленькой головой. Данька посмотрел на свою руку. Она была прежней, сохраняя свой обычный вид. Но он не чувствовал ее здесь, вблизи. Он ощущал, как внизу, в подполе. Под горячими стальными когтями скрипит пыль. Он чувствовал, как ворон расправляет крылья и одна за другой подтягивает под железное туловище ужасные лапы, привыкая к невнятной пока воле нового хозяина, к ритму его пульса. Данька недолго свыкался с этим ощущением чужеродной тяжести в руке, словно к пальцам привязали струну, на конце которой ходят из стороны в сторону тяжелый воздушный змей или сильная морская рыба. Рута побледнела и отступила на шаг. Серые глаза ее восторженно заблестели, когда разбуженная, ожившая птица, в очередной раз пробив дощатый пол, на этот раз на подъеме снизу вверх, тяжело вырвалась из пыльного подполья и, мягко распластав убийственные крылья, закружилась под потолком, слету сбривая растянутые бельевые веревки. Данька стиснул зубы. С усилием, изогнувшись всем телом, крутанул локтем и усадил железного ворона на стол. Птица опустилась на дальний край, прочертив по столешнице глубокие борозды от когтей, мгновенно разметав со стола на пол какие-то горшки и чарки. — Я думаю, сегодня я обойдусь без меча и без топора. Данька посмотрел на Руту и улыбнулся. Рута моргнула еще раз и прикрыла рот. Наконец весело тряхнула солнечной челкой, выбившейся из-под парика, и прыгнула к окну. «Надо спешить улетать, братец, ножки уносить. Я подгоню коней к дому, к самой стене, а тебе придется прыгать в седло прямо с подоконника. Сумеешь? Гляди, не промахнись». «Господи, ведь существуют же двери», — весело покачал головой Данька, когда легкое тело стрелой просвистело над столом, и, распахнув ногами ставни, вылетела наружу. Он снова покосился на свою правую кисть, на черный перстень. Неровный камень словно покрылся легким налетом нервных голубоватых искр. Данила помахал в воздухе расслабленными пальцами. Железный ворон на столе не шевельнулся, хотя Данька отчетливо ощутил несколько мерных толчков, передавшихся в руку через кольцо, словно серия ударов стального сердца. Он осторожно сжал кулак. И снова закружилась голова. Рука неудержимо поползла вперед, жутко удлиняясь. Стремительно вытянулась чуть не до самого стола. Вот можно вцепиться ногтями в шероховатую столешницу. Да. Так и есть. Ворон уже скребет по доскам черной лапой, высекая искрами занозистую древесную пыль. Данила разжал кулак. Отлепился, повлажневшись спиной от бревенчатой стены... Тяжеловато шагнул к окну. Глянул вниз. От земли-то высоко. Подполье можно считать за первый этаж, а окошко горницы и вовсе метрах в пяти от смутно шевелящихся кустов под стеной. «Ну прыгай же, братец! Ну-ну, сегай сюда, сюда!» Торопливо и задорно зашептал вдруг кто-то из темноты внизу. «Да ведь эта лошадь вьется тому забора, вертит невидимым в темноте крупом, Только седло мутно сереет, да поблескивают во мраке острые глазки рыжего волчонка. Рута, это ты? Глухо спросил Данька. Его мутило от колодезны черной высоты за окном. Нет, не я, это Леший в ступе, сострила девка, едва удерживаясь на танцующей лошади. Да ну прыгай же, братец, ведь заметит нас. Ей, Рута! Бесова кукла! Куда ж ты коней увела, а? Вдруг заорал кто-то басом, как показалось Даньке совсем рядом. Он высунулся из окна по пояс и последний раз глянул вниз. Прямо под окном приплясывала тень рыжий всадницы, а чуть сбоку неподвижно стояла еще одна лошадь, совсем черная и невидимая, без седака. Данька закрыла глаза и, перекатившись по покатому деревянному карнизу, упал вниз. К счастью, он угодил прямо на спину лошади, только немного боком. Красивого прыжка в ковбойском стиле не получилось. Данька упал в седло не задом, а как-то грудью, с размаха ткнувшись лицом во влажную гриву на конской шее, крепко ударившийся костлявый круп низом живота. Сразу задохнулся от боли в промежности. Успел только вцепиться в луку седла и немного подтянуть тело вперед. Рута кратко взвизгнула и с жаркости гонула Данькину лошадь по ребрам. Под ним все сразу заходило ходуном, зашаталось и захрипело. Обиженный и перепуганный жеребец прыгнул через низкий забор в самый центр дворах костру и, шарахаясь от огня, заплясал среди забегавших дружинников. — Рута! Кони! Держи! — заревела и загикала ото всех сторон. Данька мотнул ногой, вырывая колено из чьих-то жестких пальцев, рывком втащил задницу в седло, судорожно елозя руками в гриве стал нащупывать узду. Слева будто ударила рыжей молнией. Рута на гнедом мерине опередила Данилу, бешено стигая плетью направо и налево. Ее худенькое тело безумно подпрыгивает в седле. «За мной! За мной, братец!» — заорала она, дико блеснув зубами и мотая рыжим хвостом. «За околицу, к лесу!» Прямо у Данькиного бедра возникла чья-то лысая голова с мокрым чудом и прилипшим ко лбу. Незнакомец визжал и, цепляясь за подпруги, пытался залезть на коня за спиной у Данилы. Данила коротко и довольно жестоко ударил его локтем между глаз и тут же отвернулся, сдавил жеребца пятками. Желтое облако света вокруг костра померкло за спиной, и лошадь бросилась передними ногами в густой мрак безлунной ночи. Нащупав-таки поводья, Данила повернул коня туда, где снова завизжала из темноты сумасшедшая сестрица. Она уже обернулась и увидела, что брат братцело невредим — только вот крутится, как слепой во мраке, понапрасну пугая и мучая жеребца. Жеребец, кстати, был никто иной, как несчастный волчик. Данька понял это, когда глаз привык к темноте. Позади седла разглядел знакомый ворох седельных сумок с привязанным круглым щитом и любимым боевым цепом. Бедный и голодный волчик, так и простоял полдня под горячим солнышком, будучи привязан к тыну возле сарая, когда боярин кречет — Посадил часть своих дружинников седло и увел в погоню за одинок ханом. В починке и остались лишь две лошади. Вороной Данькин волчик и медно-гнедой Мерин Руты. Черную кобылу белые Палицы незадолго до этого в знак протеста задрал заглянувший на минутку из лесу дядька Сильвестр. — Они не догонят нас! Лошадей нету! — расхохоталась Рута, и Данька согласился. Расслабился в седле... Вытер влажный лоб рукой и тут же вздрогнул. Черное кольцо на пальце отцарапало кожу повыше переносицы. Ворон. Он остался в починке. Нет. В сжатом кулаке жарко забился чужой пульс. И Данила понял, что тяжелый летательный аппарат, этот небывалый воздушный змей, сразу ожил и загулял над дальнем конце невидимой струны. Стальная птица рванулась навстречу. Данила почти увидел... Крылатая ракета рывком стартовала со столешницы в горнице, легко пробила брешь в стене дома, низко пронеслась над костром, посреди двора, над головами бегающих дружинников, и со свистом распиливая воздух, на набреющим ушла за околицу, во след новому хозяину. И вот этот свист приблизился. Блестящий полумесяц отточенных перьев, закладывая тугой вираж над перелеском, снизился. Ворон взмахивает крылами все тяжелее и мягче, замедляясь над Данькиной лошадью. Данила обернулся и почти ткнул стиснутым кулаком позади седла. Хрипло крикнув, железная птица плавно опустилась на лошадиный круп, слету и намертво впилась когтями в окованной жестью обод щита, притороченного сзади к седлу. Закачалась, постепенно складывая страшные крылья. Замерла. Даже зеленоватый блик в маленьких глазах казалось сонно померк. Это Данила разжал свой кулак и на всякий случай повернул перстень на пальце камнем внутрь. «Ух, жуткая птица!» — содрогнулась Рута и тут же расхохоталась. «Ну вперед, миленький братец! Я знаю путь до твоей баньки. Вкруг озера по гатям, здесь близенько». Через полчаса они уже мчались по гребню оврага, в котором Давичи Потап собирал малину, а рыжая лазутчица потом прятала своего коня, отправляясь по заданию палеца в разведку. Снова сжалось Данькино сердце. Как весело было тут еще недавно. Парились с братом в баньке, лечились медом. Он тряхнул головой и впервые ударил волчика плетью. «Скорее, скорее! Дождаться этого проклятого колокира, забрать стати и спасти брата от азиатского заклятия!» Ужаленный плетью волчик прыгнул было вперед, намереваясь обогнать медного мерина с рыжей девкой в седле, но вдруг захрипел, заплакал и дернулся в бок, испуганно мотая головой. Данька подскочил в седле, натягивая поводья. Сбоку бешеный конь подрутой, тоже кратко и жалобно завизжал, завертелся на месте. Нечисть, быстро подумал Данила и увидел волка. Зверь стоял в полустах шагах впереди. Черное горбатое пятно выскользнуло из жестких кустов и теперь застыло на серой ленте лесной тропинки. Стоял боком, неподвижно и странно, по человечьи высоко и прямо выставив узкую околью морду. «Ух, тварь!» — скрипнул зубами Данька, заметив, как из желтов зелень блеснули, переливаясь хищные глазки. Огромный, матерый и хладнокровный. Проклятие! Каких-то триста шагов не доехали до лесной избушки. Вдали взгляд, казалось, уже различал знакомые очертания покосившейся баньки под соломенной крышей. А зверь-то словно поджидал их на тропинке. Обернул голову. Вдруг рывком тронулся с места и холодным сгустком хищной энергии скользнул ближе. В движении, почти растворяясь во мраке. «Ах, братец!» — только и сумела выдохнуть Рута. «Назад! Поворачивай назад!» прохрипел Данька, нащупывая холодный перстень на пальце. «Сейчас я его». Снова парно блеснули мелкие злые глаза на серебристо-черной морде. Волк сделал еще несколько шагов, и вдруг... Данила понял, что с каждым шагом зверь все выше задирает голову, неестественно прогибаясь в спине. Шерсть на загривке заходила седой волной, поднялась горбом... Мягко подгибая передние лапы, зверь присел на собственный хвост, немыслимо раздуваясь в ребрах, в груди. Господи, он уже движется только на задних лапах, он вырастает в человеческий рост. В облаке пыльных одежд, низко наклонив крупную голову, весь заросший седой шерстью, бурой глиной и лесной паутиной, на дороге стоял молчаливый и страшный полуночный оборотень-вретень. Верный раб свяща, порой заставлявший трепетать даже своего жестокого хозяина. Шестой по счету член Каганова отряда, отправленного на поиски богатыря потока в окрестности Малкого Поченка. «Я совсем позабыл про тебя, хитрая тварь», — с омерзением подумал Данька и дернул перстень на пальце, поворачивая камнем наружу. Сзади, за спиной у Данилы, уже металлически заскрежетали расправляемые крылья — Уже шевельнулась, отыскивая бесцветным взглядом очередного противника плоская скорпиония-голова с железным клювом. Вретень не тронулся с места. Он стоял посреди лесной тропы, чуть раскачиваясь на коротких кривых лапах. Данька с отвращением осознал, что чудовище по-прежнему изменяется внешне. Волчьи уши уменьшаются, подрагивая и прижимаясь к мохнатой голове. Тесный ряд клыков скрывается в густой бороде. На костлявых руках шевелятся отрастающие длинные пальцы. Что это? Словно ворох темной шерсти сползает с плеч подобно поношенной шубе, и бледно-зеленые глаза, не глаза, а вовсе, а крошечный тусклый фонарь, упавший на землю и покатившийся в пыли. Приветствую тебя, славный и хитроумный воин, мягко произнес вретень и слегка поклонился. Отшвырнул с дороги в кусты обрывки волчьей шкуры и изящным движением руки оправил темные волосы над высоким смуглым лбом. Легко шагнул вперед, поднял голову, и Данька увидел утонченное, эллинское лицо великого актера Калакира. «Я принес то, что ты ищешь». В его руке качнулся небольшой сверток. Дорожная торба бурого цвета, вроде той, Который дед Посух носил кузовок с земляникой. Итак, последняя моя роль сыграна. Грек поклонился в пояс, смуглой дланью опуская свою драгоценную ношу в глубокую пыль у дороги. Я принес вам сердце погибшей империи. Мой народ не сумел удержать это сердце в своей груди. Теперь оно ваше. Я ухожу. Данька не успел остановить его. Колокир снова весь будто сгорбился и, переступая вспять как-то разом, скрылся в глубокой лесной темноте при дороге. На тропе рядом с невнятной грудой сброшенного актерского реквизита осталась лежать страническая сума с царскими статями базилевсов. Да, совсем забыл. Из древесных стволов Вновь проявились очертания его крупной головы. От себя замечу, что роль Даниила Казарина была сыграна блестяще. Не думал, что среди славян встречаются столь дивные лицедеи. Я впечатлен. Я слышал каждое слово, лежа в сенях на сене и изображая чудовище. Изображать чудовище было нелегко. Однако твоя роль куда сложнее, славный воин. Господь с тобою. Прощай. И он исчез. Уже навсегда. А, милый братец, это же никакой не волк!» Радостно завопил над ухом девичий голосок, и Данька вздрогнул. Рута, соскочив с коня, подлетела к валявшейся на земле сумке, подхватила и замахала в воздухе над головой, едва не подпрыгивая от восторга. «Чудо, чудо чудненькое! Он принес нам стати, братец! Мы всех-всех перехитрили! Вот какие мы умницы! Вот они, стати! Лови!» как детский мяч. Она бросила мягкую торбу Даниле, Тот едва успел поймать. Вцепился в грубую ткань переметной сумы, прижал к животу, подержал в руках пару мгновений. Что-то жесткое там, не тяжелое, но веское. Сунул за пазуху. «Ну, куда мы теперь поскачем, братец, а? Я говорю, куда нам теперь?» Рута уже вскарабкалась на спину гнедого Мерина. Тот завертелся и зафыркал, проникаясь нетерпением седока. «Братец, ты чего молчишь? Ты здоров?» «Да». Данька тронул волчика пятками, снова нащупал узду. «Эй, братец, ты куда? Опять к избушке? Ха -ха, зачем? Мы уже нашли колокира. Что ты там забыл в этой баньке?» «Забыл? Ах да, забыл. Так, мелочь одну. Подожди, здесь я мигом вернусь». Послушная сестрица кивнула и осталась ждать на тропинке. Данька стронул Волчика рысью к избушке. Вот она, совсем рядом. Не то чтобы Даниле особенно хотелось туда, где несколько часов назад он расставался с обезумевшим от горя зачарованным братом Михайлой. Просто Данька вспомнил про крошечный образок нерукотворного спаса под крышей. Не оставлять же в глухой заброшенной избушке. Он даже не стал привязывать Волчика. Тяжело сполз на землю, затылок еще болел после удара. Сделал несколько шагов к перекошенному крылечку и замер. Опять он забыл у седла свой боевой цеп. И меч позабыл, и щит. А между тем сквозь щель под дверью баньки отчетливо пробивался изнутри оранжевый свет лучины. Просачивался меж ставен и сквозь прорехи в разбитых стенах. Данила всего на миг прильнул к окну, пытаясь разглядеть, что происходит внутри, что за нежданные гости... Ах, это не лучина. Кто-то растапливает печурку. Согнутая тень мелькнула в контровом свете. У стены на лавке сидит еще некто бородатый. Лица не видно, только лысина поблескивает. Тяжелая, когтистая. Мохнатая лапа легла ему на плечо. И снова Данька услышал, как заурчал за спиной кто-то огромный, вонючий и клацающий зубами. Второй раз на дню шею обожгло жарким дыханием зверя, и за ворот потекла обильная тягучая слюна. Только на этот раз Потап урчал и клацал зубьями не от гнева и возмущения, а от радости. Он уж и не чаял увидеть хозяина живым. «А, где это посух? Потап снова гостя дерет!» заорал с крыльца пронзительный детский голос. Белокурая девка, заслышав приглушенный рев медведя, выскочила на порог, перегнулась через перила, в темноте да с перепугу не разобрала дурочка, чем там занимаются во мраке медведь с каким-то мужиком, явно только что подглядывавшим у окна. «Ну-ну, Бустенька, ангел мой, не кричи!» Наконец проговорил Данька, приходя в себя от медвежьих объятий. «Это свои, свои. Иди сюда, поцелую». Данилю стало даже неловко, когда девчонка повисла на шее, прижалась к щеке, вмиг повлажневшей мордочкой, Тихо запищала и вдруг поцеловала прямо в рот, нечаянно коснувшись языком Данькиной губы. Он отдернул лицо, дважды погладил Бустю по мягким волосам на затылке и опустил обратно на землю. «Я ж говорил тебе, Бустя, что они сами до нас придут? Только похудеть немного, а Данька и сам пришкочит!» Зашепелявил, перелезая через порог обрадованный посух. «Чаво вы долгонь, кто так?» «Уже мы заждались тут с Потапом до да дядькой Сильвестром». Только теперь Данька разглядел чуть поодаль, под старой вишней еще одну косолапую тень. Дядька Сильвестр вежливо поклонился Даниле, блеснув клыкастой улыбкой. «Как же, знакомы-с!» Словно выражал весь его вид. «На медний барина-то на закорках до дома не слиз. А нонче вот опять приятная встреча-с!» «Дяденька Сильвестр тоже с нами решил идти дядьку Потока выручать», — выпалила Бустя, не желая выпустить из пальцев Даньки на запястье. «С нами? Потока выручать?» Данька вопросительно обернулся на ухмыляющегося посуха. «Вы что, тоже собрались?» «А то как же!» Посух обидчиво насупился. «Ишь, хитрец, решил Один Михайлу спасать!» «А мы тогда на что?» «А лед мудрого старика и пользы нет?» «И лед потапа с Сильвестром?» «Ты погляди на них. и дураки, они малые кулаки». «Ага. Особенно много пользы от Бусти», — Данька покачал головой. «Я же вам велел на пасеку идти меня дожидаться. Почему сюда пришли вместо пасеки? Здесь же опасно». «На пасеку? Разве ж ты нам велел на пасеку идти?» Недоверчиво прислушался посух, мгновенно начиная шепелявить втрое против прежнего. «А я, видать, не расслышал». То есть не разубрал. Перепутал, небось, Пашику уж банькой. Ох, старость не в радость. Значит, от меня и пользы никакой. Данила вздрогнул. Обозленная Бустя с силой дернула за запястье. Да я что хочешь сделаю? Все, что попросишь. И готовить буду и стирать, и лечить, и медведей кормить. Уже от меня поболее пользы будет, чем от рыжей твоей белки сумасшедшей. Она вдруг смолкла, выпустила Данькину руку и добавила тихо. «Не любишь ты меня совсем. ни чуточки. «У тебя родители в починке. Тебе к мамке надо», — рассердился Данька. «Не прогуняй. Все равно не уйду», — спокойно и тихо сказала Бустя. «Из дому сбегу. Сама без вас пойду дядьку Потока выручать». «Нам без Бустеньки никак нельзя», — встрял посух. «Кто же, кроме Бусти, и и управит? Вы с и верхами...» а мы с медведями на телеге. я тут дремать буду, а бустеньки как раз по воде доверить можно. Данька покосился в бок. Из-за угла баньки и впрямь выглядывала запряженная телега, нагруженная каким-то дорожным скарбом. «Господи, да у вас все подготовлено!» Даньке оставалось лишь развести руками. «А лошадь-то откуда, деда посух?» э -э, ты ж мне и я и подарил. Сегодня утром». Старик спустился с крыльца и, заботливо оглядев окружение, мелко перекрестился. «Ну, коль все готово, с Богом! Пора в путь дорогу! Пухонем, братья!» Медведи бросились к телеге, по очереди задев плечами оцепеневшего Данилу. Бустя, гордо глянув на Даньку из-под ресниц, взобралась на почетное кучерское место, поправила косичку и выпрямилась, разбирая в руке поводья. Мимо прошел ухмыляющийся посух, прижимая к груди снятый со стены образок. Данька вдруг ухватил старика за костлявое плечо, быстро заглянул в хитрые глазки. Дед, а дед, откуда ты знаешь, что статья уже у меня? Посух пожал плечами. А чего тут знать? Бустя час назад прибежала, говорит, какой-то волк вокруг баньки бегает. Ну, я и смекнул, что это колокир. А откуда знал, что именно колокир? а скажем, не вретень. Вот Оттуда и знал. Этого вредня оборотенья мы с Кулакиром еще три дня назад скрутили. Шкуру спустили, да в болоту бросили, когда он ночью мимо пасеки моей пробегал. Видно, свищ его посылал. Михайлу Полису разыскивать. Страшный такой был, злой. Да только от крестного то знамения весь ослабел, стал сам себя зубами грызть. А Кулакир тогда у меня в гостях сидел, мед пил. Вышел Посмотрел на этого оборотеня и говорит, вот, мол, подходящая шкура. Переуделся ровно с комбурок, да вместо настоящего вредня сам в починок побег. По что, говорит мне, Михаилу разыскивать, когда свищ со оскарышем для меня его сами найдут? Такие дела. «Эй, скоро вы там?» Закричал из телеги Бустя. Посух встрепенулся, побежал. Скарабкавшись по колесу, тяжело залез на сено и залег там, среди медведей. Данька взгромоздился на волчика, медленно пустил его позади воска. Когда, выехав на тропинку, процессия поравнялась с медным мерином руты, рыжая сестрица, казалось, ничуть не удивилась, кратко расхохоталась, подлетела на коне к телеге знакомиться с медведями. Через минуту она, уже свесившись в седле, трепала разомлевшего потапа за ухом, хихикала и весело бронилась с посухом. Еще через полчаса вся компания затянула какую-то общеизвестную и, видимо, популярную в этих краях дорожную песню, достаточно заунывную для того, чтобы могли подпевать медведи. «Просто цирк какой-то. Передвижной балаганчик», — подумал Данька, отпуская поводья.